Они наткнулись на Гривера, еще не достигнув двери из восьмой секции в первую. Минхо был на несколько футов впереди Томаса. Он едва успел завернуть за очередной угол, как вдруг остановился, словно налетев на невидимую стенку. Казалось даже, что его ноги проехались по камню, так резко страж затормозил. Он отпрыгнул назад, сгреб Томаса за грудки и притиснул к стене. Шш, – прошептал он, приложив палец к губам. «Там впереди, проклятый Гривер!» Он отпустил Томасову майку и сделал шаг назад. Потом на цыпочках подобрался к углу коридора. Очень медленно высунул голову из-за угла. Томас едва сдерживался, чтобы не крикнуть ему «Осторожно!». Минху отдёрнул голову назад и взглянул на Томаса. Всё так же тихо прошептал. «Он просто торчит там и всё. В точности, как тот дохлый, на которого мы тогда напоролись. И что будем делать?» Еле слышно шепнул Томас, пытаясь заглушить царящий в душе всепоглощающую панику. «Он направляется к нам?» «Нет, ты что, глухой? Я же сказал, торчит там, как мёртвый!» «Ну и что?» Томас с досадой развёл руками. «Что нам теперь делать?» Повторил он. Находиться так близко от Гривера, неважно, живого, дохлого или просто отключившегося, эта мысль вовсе не грела. Минхо раздумывал несколько секунд, потом сказал. «Нам надо попасть в свою секцию, а другого пути нет. Давай пока понаблюдаем. Если он кинется за нами, побежим обратно в приют». Он снова выглянул из-за угла и тут же бросил взгляд из-за плеча на Томаса. «Вот черт, он спарился! Пошли!» Страж не стал ждать ответа. Не обратив внимания на застывшее от ужаса лицо младшего бегуна, он бросился туда, где только что увидел Гривера. Томас не послушался своих яростно сопротивляющихся инстинктов и рванул следом. Они прилетели вдоль длинного коридора, повернули налево, затем направо. Около каждого угла они приостанавливались, чтобы Страж мог сначала выглянуть из-за угла. И каждый раз он оборачивался и шептал Томасу, что видел только зад Гривера, исчезающий за следующим поворотом. Так продолжалось десять минут, пока они не добрались до длинного прохода, открывающегося обрывом. Дальше было только безжизненное небо. И, как оказалось, к этому-то небу Гривер и направлялся. Минху остановился так внезапно, что Томас на полном скаку врезался в него и чуть не сбил с ног. Ребята с изумлением наблюдали, как далеко впереди страшная тварь, цепляясь шипами за выбоины в полу, катилась по коридору, а потом слетела с обрыва прямо в серую пропасть. Чудяще исчезло из глаз, словно тень, растворившись в серой муте.